Глава 103. Иголки, умершвляющие даже труп. разъяренный Даос собрался было пуститься в погоню, как вдруг в районе его плеча разразилась острая боль. Когда Ацаньму призывал ножными младшего защитника, плечо не нас насквозь, образовав в нем огромную дыру, не из-за за мечом большой силы, а из-за невероятной остроты самого меча. Терпя боль, присевший ин не достал несколько как больших, так и маленьких нефритовых бутылок. Сначала он использовал останавливающее кровотечение лекарства, и только после лекарства сращивающее переломы костей и рваную плоть. Но боль не пропала, даже наоборот, она стала практически невыносимой. Тем временем, немного позади, один из уцелевших летающих зомби подковырнул из баночки лекарственную мазь и смазал ею шею другого летающего зомби. Одного из тех, кому не повезло стать обезглавленным. Затем первый зомби поднял отрезанную голову второго зомби и поместил ее обратно тому на шею. Голова второго зомби покачнулась и несколько раз хрустнула, все же зафиксировавшись на полагающемся ей месте. Вот только была одна проблемка: голову ему прилепили задом вперед. Первый зомби совершенно не обратил на это внимания, и, как ни в чем не бывало, пошел в сторону тела следующего, на этот раз разрубленного пополам. Смазав половинки рыбьей мазью, он соединил две части некогда единого целого. Даже будучи обезглавленными или разрубленными пополам, летающие зомби попросту отказывались умирать. Достаточно было лишь смазать мазью потерянную конечность и прилепить, как-то остановилось не такой уж и потерянной. Вот такая вот незамысловатая процедура позволила зомби вести вечно активный образ жизни. Как подобное зрелище могло как минимум не удивлять? У культа, специализирующегося на создании трупов, определенно были свои уникальные трюки. Внезапно послушалось протяжное воздушное гудение, и уже в следующем миг возле молодого ДАО стояли другие последователи культа бессмертного трупа. «Старший брат Хэйнь, вы ранены? Неужели вроде оказалось настолько сильным?» С беспокойством спросила одна из учениц. «Нет». Сквозь сжатые зубы процедил мрачный Хэйнь и затем практически через силу выплюнул. В лучшем случае область пяти элементов. Хотя нужно признать, его совершенство достаточно неплохое, движения странные непредсказуемые, а техники управления мечом с заклятиями и вовсе первоклассные. Еще он владел возвращающимся при помощи ножным мечом сокровищем Тот был настолько острым, что рассекал моих зомби так же легко, как бумагу. Я его сильно ранил, а он не мог далеко сбежать. Услышав подобное своего старшего. Большинство последователей культа по-настоящему удивились. «Поскольку он так хорош в техниках управления мечом и заклятиях, то наверняка недостаточно умел в боевых техниках. Давайте поймаем его и передадим в руки лидера культа. А что с ним будет дальше, уже не наше дело». Опять проговорила учница, после чего с порывом ветра в погоне сорвалось больше десяти последователей культа. Хэйн встал и собрался был отправиться за группой, как вдруг перед ним практически материализовалась странная фигура. Разглядев лицо в тени, он испугался и сразу же уважительно поклонился. «Старший дядя Цяо, ты не только до сих пор не поймал мерзавца, убившего сына-лидера, так еще и умудрился получить от него ранение. Хэнь, Хэ ты и правда что-то с чем то Нахмурился Цяо. «Старший дядя Цяо, элит, уже в курсе и да он зол. Однако он все еще занят стабилизацией ситуации и подавлением беспорядков в городе. Прервав молодого Даоса, проговорил Цяо и затем продолжил Сейчас, когда имперский наставник вечного мира тяжело ранен, нет такого глупца, который бы не воспользовался хаосом и не вырезал клику его приспешников, тем самым исправляя несправедливость законов и решений имперского суда. У нашего культа наконец появилась возможность захватить речную плотину и подрезать крылья имперского наставника. «Взяв под наш контроль и стабилизировав уезд, мы сможем одним махом перебить остатки местных прихлебателей имперского наставника, лидер может и горюет, но знает, как расставлять приоритеты». Приняв к сведению, хин тут же спросил, «Могу ли я попросить у старшего дядя Цяо разрешения последовать за младшими братьями и сестрами? Тот человек может и не стар, но его меч острее бритвы и может превращаться в рыбьего дракона». Цяо как громом поразило. «Острый меч, превращающийся в рыбьего дракона! Как он выглядел? В деталях!» не писал младшего защитника и прилагавшиеся к нему странные ножны, на что тело отреагировал потрясением и очередным громким криком. «Это ведь меч сокровища высокопоставленного чиновника императорской семьи! Одно из лучших сокровищ всего мира! Даже у нашего кольта нет такого! Как вообще настолько важное сокровище могло оказаться у этого парня?» «Неужели он наследник одного из высокопоставленных чиновников императорской семьи?» Вдруг его глаза блеснули, а лицо украсило довольная улыбка. «Небеса, должны быть, хотят, чтобы наш кольт бессмертного трупу процветал! Именно поэтому прислали нам меч сокровища первого ранга! Я должен во что бы то стало отнять его!» Договорив, он мгновенно исчез. Нахмурившись, Хэйн подумал. «Меч сокровища высокопоставленного чиновника?» «Настолько ценное оружие символизирует престиж и положение в императорской семье. Зачем подобные личности, практически правой руке императорской семьи, отдавать при жизни такое сокровище в руки наследника?» Дядя Цао однозначно погорячился. «Мне стоит немедленно доложить обо всем лидеру!» Собравшись с мыслями, молодой Дао сразу же отправился в сторону города. Сяо, следуя оставленным цениму и учениками следам, вдруг нахмурился. Он наткнулся на тело которым, конечно же, оказался еще теплый труп ученика культа. Вокруг еще совсем юной шеи виднёлся кровавый разрез. Кроме разреза на теле трупа не было видно других ран, собственно, как и луж крови, а судя по ране, их должно быть достаточно, ведь рассекли шейную артерию. Умерший ученик передвигался прыжками по желтым бумажным талисманам и был убит внезапным ударом сзади. Ему с такой скоростью вскрыли глотку, что он даже не успел оказать хоть какое-то сопротивление, Отсутствие крови рядом с телом наводило на дурные мысли. он нахмурился. Только дурак не догадался бы, что бедолага умер не здесь. Его просто сбросили тут. Кроме того, сбросили только тогда, когда в теле закончилась кровь. Что это значит? А то, что юному убийце были нужны трупы, кровь. Ученик, скорее всего, прыгал по своим талисманам в поисках следов беглеца. В определенный момент позади него появился юноша и одним ударом перерезал горло. Затем тот юноша ухватился за труп, взял его под контроль, взял под контроль его ножный мечи, и заставил их выплёвывать прокладывающий путь талисмана. И, наконец, юноша, контролируя труп, будто тот был живым, бросился догонять остальных последователей культа бессмертного трупа. «Искусство управления трупом!» Село слегка изменился в лице. «Парень умеет управлять трупами! Ученики нашего культа в опасности!» Если подумать о императорской семье, нет во служении ни одного высокопоставленного чиновника с такими познаниями. Откуда он взялся? И кто научил его подобным навыкам? Стояла поздняя ночь. Почти время смены третьего ночного дозора, несмотря на то, что небо украшала луна, видимость была отвратной. Циао мог легко представить, как цениму, прикрываясь покровом ночи, управляет трупом ученика его культа, Такая тактика однозначно поможет парню не выдать себя и подобраться как можно ближе к остальным, и даже, заметь они не неладное, скорее всего, будет уже слишком поздно уворачиваться от меча. В искусстве управления трупом были следующие другие злые дьявольские культы, однако у каждого из них были свои уникальные навыки и техники, что же до самого культа бессмертного трупа, их можно считать организацией, достигшей выдающихся результатов на данной стезе, чего не скажешь об их отвратительной репутации. Метод управления трупом Ценему был невероятным. Убив ученика культа и взяв под контроль, он заставил его выглядеть словно живым. Разве живую ученика вызовет у остальных подозрения? Подобный вид искусства управления трупом был крайне редким. «Великий навык управления трупом небесного дьявольского культа!» С подобными мыслями Цяо продолжил расследование. Вскоре нашел второй труп, а затем третий и Видя в седьмой труп, уголки его глаз дрогнули. У седьмого трупа отсутствовала кожа, казалось, будто ее попросту содрали, но даже так возле останков не осталось ни единой капли крови. Тяо сильно переменился в лице и мрачно прошипел. «Техника создания небесного дьявола! Парень-ученик небесного дьявольского кольта!» Теперь было уже невозможно познать труп, а это означало, что паренек мог притворяться любым из выживших преследователей. Продолжая погоню, в глазах Тяо пылала жажда крови, Вскоре он встретил нескольких выживших последователей культа бессмертного трупа, стоявших спина к спине и осторожно озирающихся вокруг. Увидев его, они все как один облегченно вздохнули. «Старший дядя Цяо!» — окликнул один из учеников. Цяо щелкнул пальцами и несколько завораживающих иголок, столь же тонких, как крови волосок, вонзились меж бровей учеников. Их взгляды тускнели, души и духи быстро распадались, а изо ртов хлынула пузырящаяся белая пена. Это было духовное оружие Цяо, которое он называл иголки умертвляющие даже труп. Если одна такая попадет по человеку, то его души и духи распадутся, оставляя позади лишь безвольный ходячий труп. После подобного даже величайшим богам и бессмертным не под силу вернуться к жизни. Старший дядя Цяо, за что? – заикалась ученица. Цяо быстро подбежал, проверил их тела и слегка нахмурился. Он не нашел среди них чужака. Если бы Циньму использовал на одном из учеников технику создания небесного дьявола, то на коже последнего остался бы красный шов, но на телах им убитых его не было. А значит, среди них не было и чужака. Дерьмо. Я попался в его ловушке и убил не тех. Глаза все удрогнули, когда он еще раз глянул на мертвых учеников. Если я просто брошу трупы здесь как есть, то лидеры остальные старики определенно заподозрят что-то «Пожалуй, будет лучше избавиться от них». Подковырнув из-под ногти какой-то порошок, он посыпал им валяющиеся вокруг трупы. Одежда, плоть, кровь и даже кости мертвецов мгновенно растаяли, оставляя позади лишь лужицы гноя. Сел с обличением выдохнул и, прищурившись, воровато осмотрел окрестности, так и не найдя ни единого следа беглеца. Внезапно он задрожал всем телом, и сквозь его дооские одежды прорвалось бесчисленное количество красных лучей, которыми оказались десятки тысяч трупных жуков. Тусклая серебристая луна убегала на запад, в то время как с востока делала попытки подняться ослепительное золотистое солнце. Трупные жуки дребезжали своими крылышками и разлетались во всех направлениях, пока не заполонили собой все небо. Они напоминали красных светлячков, блуждающих в лучах поднимающегося солнца. «Меча сокровища первого ранга высокопоставленного чиновника достаточно для использования в качестве наследного сокровища культа». Цяо поднял голову и, глядя на красное облака на востоке, бормотал. «Лидер уже достаточно просидел на троне. Пора ему подвинуть свою жопу!» «Великие руины. Деревня Цаньлао. Майер, просыпайся и иди кушать. Почему ты все еще спишь?» Закончив фразу, бабушка Сы безучастно уставилась в стену. Последние несколько дней старушка по привычке делала лишнюю порцию и звала парня кушать, все время забывая, что тут уже ушел из деревни. Бабушка Сев вздохнула и в тихом одиночестве позавтракала, затем отодвинула в сторону тарелки котелки, явно не собираясь сейчас их мыть, и потерялась в глубоком омуте своих мыслей. Спустя некоторое время старушка резко вскочила, забежала к себе в комнату и начала упаковывать вещички, а когда закончила... Взяла под локоть корзину и коротенькими шишками засеменила в сторону выхода из деревни. Возле выхода сидели неторопливо чаевничающие персоны голубых кровей, то есть целители старейшина. Сы не обратила на них никакого внимания. Держа под локтем корзину, она уверенно шла к выходу. «Старая с, ты что, собралась покинуть деревню? Ничего не собираешься сказать?» — неторопливо спросил старейшина.